Спешились, отпустили коней пастись. Богатое место, рассудительно произнес Гошка, невольно подражая покойному отцу. Добрая тут охота. Доброе то доброе, усмехнулся Рерих. Только не для всех. Лес этот княжий, для княжьих ловитв. Если кого из охотников здесь поймают, изрядную виру заплатят. А нам можно. «А мы с тобой тут не на зверей будем охотиться», — понизив голос, произнес Рерих. «А на кого?» — тоже понизил голос Гошка. «На людей». «На каких людей?» — заинтересовался Гошка. «Для начала на меня», — ответил Рерих. «Ты на меня, а я на тебя». «Я тебя, детка, быстро поймаю», — самонадеянно заявил Гошка. «Я косуль скрадовал, а у них знаешь какой слух? И ног четыре». «А у тебя только одна. Давай лучше белок постреляем и покушаем. Как думаешь, князь на нас из-за белок не осерчает? Белки — это ведь не княжья дичь!» И схлопотал подзатыльник. «Сейчас, — сказал Рерих, — бежишь, куда хочешь, быстро бежишь и считаешь до ста». «Умеешь до ста? Я и до тысячи умею!» — гордо ответил Гошка. «И не только считать, но еще отнимать и складывать. Меня Артак научил». «Отнимать и складывать — это для воина первое дело», — одобрил Рюрих. «Только здесь, паря, отнимать не у кого. Так что беги и считай». Гошка сорвался с места и помчался стрелой. Бегать по лесу он умел быстро — Но прямо он бежал, только по Рерих мог его видеть. Потом свернул в сторонку, нырнул во вражик побежал понизу по камешкам, чтобы следов не оставлять, вылез аккуратненько и нырнул в маринник. Нырнул, успокоил дыхание, затаился и прислушался. Звуков было много — птичьих, звериных. Гошка даже слышал, как по ту сторону овражка щиплют траву кони. Шагов не было. В засаде Гошка мог просидеть долго, но подумал нечестно. Это ему легко по камням-корням прыгать да по склонам взбираться, а деду с его деревяшкой каково. Поэтому Гошка из малинника вылез аккуратно, чтобы одежку не попортить, и, хоронясь, побежал дальше по большому кругу. Придумал так — обойду место, где деда оставил, выйду к Днепру... А уж оттуда зайду старому со спины. Вот тут уж надо осторожненько. Детка хоть хромой до да кривой, а слышит чутко. Как решил, так и сделал. Обежал кругом, спустился к реке, промчался по песочку до нужного места. Щелью подниматься не стал. Рерих он хитрый, наверняка там и ждет. Нет, он, Гошка, хитрее». Прикинул место и, цепляясь за кусты и корни, тихонько полез наверх, на невысокий бережок. И почти уже долез, когда за спиной глухо щелкнуло, и в пяди от Гошкиной руки в землю воткнулась стрела. И тут же мигнуть не успел другая у другой руки, у самого мизинца. Гошка вниз не сорвался, но испугался сильно, аж в животе опустела сжался весь, вдруг третья стрела меж лопаток воткнется. Не воткнулась. Тогда Гошка осторожненько оглянулся и увидел Рериха. Дед стоял прямо посреди песчаного пляжа. Как он там оказался? Откуда? И глядел мрачно. — Слазь, бестолочь! — каркнул сердито. — Да стрелы мои принеси! Гошка спустился. — Почему это я, бестолочь? — обиженно спросил он потому что рубаха твоя белая в лесу за два стрелища видна». О папа, Не сообразил Гошка. Когда они с отцом на охоту ходили, на них совсем другая одежка была. «А зачем ты по берегу поперся?» — Сердито спросил Рерих. «Чтоб ворогу тебя слышнее видней было. А уж когда ты на кручу полез, дед даже скривился. Надо было тебя сразу пристрелить, чтоб рот не позорил. Но скажи мне, недотепа, зачем ты наверх полез, а?» Чем тебе ущелье не глянулось? Так ты ж там в засаде сидел, вырвалось у Гошки. Тут Рерих начал ругаться. Долго ругался, лаял Гошку всякими обидными словами, да так метко, что Гошка едва не заплакал. Оказалось, что если уж Гошка решил, что его в засаде ждут, то надо было место ожидаемой засады аккуратненько изучить, найти слабую сторону и с нее зайти. Дед, правда, в засаде не сидел, но если б Гошка так поступил, дед бы понял. А Гошка мало того, что разбегался у всех на виду, так еще и наверх полез. Да с таким шумом! Не очень-то я и шумел, подумал Гошка, но предусмотрительно помалкивал, что если бы дед в засаде пьяный спал, точно бы проснулся. «Нет, не выйдет из Гошки воина». Это ж каким дурным надо быть, чтобы к открытому месту спиной повернуться. Да и оказаться в таком положении дурацком, что ни спрятаться, ни уклониться невозможно. Косулю, говоришь, скрадывал. Да такой тупой недоумок, как Гошка не то что косулю, козу привязанную и то не достанет. Куда там? Забодает его коза и на голову его глупую насерет. Гошка аж губу закусил, чтобы не разреветься. «Правильно, все правильно, дед говорил, и раньше он Гошке об этом говорил, втолковывал многожды. а Гошка, как до дела дошло, все позабыл. Дурак и есть, не выйдет из него ни гридня, ни варяга, будет он до конца жизни навоз из конюшни выгребать и лапти плести. Хотя нет, лапти тоже не про него, хорошие лапти тоже с умом плетут». Тут Рерих, наконец умолк, поглядел внимательно на Гошку а потом махнул рукой и сказал уже безгневно «Ладно, попробуем еще разок». К вечеру, уже на закате, Гошке, наконец, удалось выследить деда. Собрал маленький шалашик из веток, накрылся и ждал. Деда, впрочем, он все равно не услыхал. Как он на своей деревяшке мог бесшумно по лесу ходить, Гошка не понимал. Но увидел вдруг, в шагах в двадцати, прильнувшего к дереву варяга. Гошка даже дышать перестал и не увидел его ререх. шагнул к другому дереву, повернулся спиной. Тут уж Гошка не утерпел, приподнялся и запустил камешком прямо в дедову спину. И попал. Но детка не обиделся, даже обрадовался. Наконец похвалил Гошку и сказал «Все, отдыхаем и ужинаем». Ужин добыли быстро. Гошка подстрелил зайца, а Рерих — здоровенную рыбину. Рыбину почистили и сварили в котелке вместе с травками и корешками, а зайца запекли на углях. Готовил дед, Гошка в это время коней купал. Покушали с удовольствием. Дед запивал жареное мясо пивом, а Гошка — ключевой водой с ягодами. Правда, кушали не одни. Еще с рыбными штями не покончили, как Гошка услыхал людей. Людей было вроде трое. Гошка вовремя, вспомнив дедово наставление, вопить и руками махать не стал. Поглядел на деда, увидел, что тот, так незаметно, позу изменил, поближе к оружному поясу переместился. Тут они с Гошкой переглянулись. Гошка украдкой показал три пальца. Все поняли, но поскольку дед вел себя спокойно, то и Гошка продолжал есть. Только когда покушали, Рерих сказал довольно громко «На пиво не рассчитывайте, самому мало». Только тогда люди, их оказалось не трое, а четверо, вылезли на свет. Один из них оказался тоже старым варягом, с двумя ногами и двумя глазами, но без левой кисти. — А я все ждал, когда ты нас заметишь, Рерих, — сказал он, присаживаясь на корточки у костра. — Долго ждал рук, — усмехнулся Рерих. Объявился бы сразу, мог бы и на жаренку успеть. Так и знал, что ты нас учуял. Рук разгладил седые усы. — Я этим, — кивок в сторону оставшихся на ногах спутников, так сказал. — Где ду не подобраться? — Еще бы, — пробасил один из троих. — Он же ведун. — Ты помалкивал, — сказал Рерих. — Вас троих даже мой мальчонка приметил. — Мало ты их учишь, Рюк. — Что пришел? Виру за зайца требовать. Перун, молнии руки, рерик, не обижай. Пришли поглядеть, кто в княжьем лесу огонь жжет. Сам знаешь, такое не всем дозволено. Ну, коли ты с добром, то и я с добром. Доставай фляжку, плесну тебе пивка. Не отказывайся. Его мать, кивок на Гошку, сама варила. Рук пригубил, похвалил, прижмурившись, поинтересовался. «А кто отрок и матушка?» Гошка тут же надулся, отроком назвали. Сладислава, боярина Серегея жена. О, -о, -о, О! Рук наклонил голову. Привет ей, добрые слова. Как бы не она, варяк похлопал себя по искалеченной руке. Помер бы. Может, ко мне в усадьбу? У меня тоже пиво неплохое.